Эпилог Судебный процесс над серийным убийцей лиц, прошедших процедуру восстановительного лечения от поражения Q-вирусом, длился около двух лет. Многочисленные экспертизы, допросы свидетелей, ходатайства рассмотренные и отклоненные, попытка признания подсудимого невменяемым, попытка покушения, когда в коридоре суда на него бросился кто-то из родственников, пострадавших от его рук. Но конвой присек нападение. Движение за чистую землю предоставило подсудимому еще одного адвоката. Но приговор, вынесенный Новокировским городским судом, согласно решению коллегии присяжных, был единогласен. Он был признан виновным по всем пунктам предъявленного обвинения. Доброе утро! В палату вошла немолодая медсестра, катившая перед собой небольшую каталку с разложенными на ней порцией завтрака и лекарствами улыбнулась симпатичному мальчишке, открывшему глаза и повернувшему голову к ней. «Как мы себя чувствуем?» «Тетя Полина, доброе утро!» Василий улыбнулся в ответ и приподнялся на локтях. «Все хорошо, я поспал. Лекарства помогают мне, правда-правда». «Ну и хорошо. А как ножки твои? Что говорит доктор?» Мальчик стал на миг серьезным и пожал плечами. «Смотри-ка, совсем как взрослый». Маленький взрослый. Получше, но все равно хожу пока вот. Он головой показал на ходунки, стоящие у кровати. Как маленький совсем. Ничего, все наладится. Окрепнешь, поедешь потом в санаторий за город. Поправишься, еще кроссы бегать будешь. Пока на дорожке беговой, а потом и по улице. Главное, докторов слушай и все выполняй. А как там мой дедушка? Этот вопрос он задавал всегда но женщина, задумчиво покачав головой, ответила, что не знает. Зачем ребенку знать, что единственный родственник получил три дня назад самое строгое наказание из возможных? Рыжий кот, высунувший морду из-под больничной кровати, на которой лежал его друг, мурлыкнув, потерся о ногу медсестры и перевернулся на спину, подставив пузо под ласковое почесывание доброй теплой руки. Это он любил. Вася улыбнулся, глядя на пушистого друга, и протянул руки за тарелкой. Вы его отец? Николай посмотрел на солидного мужчину в дорогом костюме. Седой, серьезный такой. Чиновник высокого уровня в регионе. Плотников старший кивнул. Лицо его было спокойным, сдержанным, но печальным. Повод был. Вчера вечером Костя покинул этот мир навсегда. Ничто не предвещало, но ночью ему стало хуже, а дальше – реанимация, четыре часа борьбы за его жизнь, И вот. Да, я его отец. Я могу забрать тело моего сына? Машина уже внизу. Да, конечно. Кивнул Николай. В морге все готово. Пусть транспорт подъезжает к воротам. Вынесем, разместим. Вы уверены, что вам не нужна помощь? Уверен. Голос отца звучит глухо. Скажите, как он? Ну, почему так случилось?» Я с врачом говорил, мне сказали, что все было хорошо, он поправлялся. Не знаю, пожал плечами Николай. Я с вашего разрешения провожу его, до самого конца провожу. Мы были и коллегами, и друзьями. Да, конечно, он о вас рассказывал. Жаль, что все вот так. Плотников-старший молча кивнул головой и отошел в сторону. Мать на похороны сына не успевала. Какие-то проблемы с рейсами из Германии. В общем, как всегда. Волков спустился на лифте вниз на минусовой уровень, который институтские называли преисподней. Морг, лаборатория, какие-то подсобные помещения. Кости уже положили, и повелитель этого места с грозным именем Лев Сергеевич, худой, сутулый и лысоватый мужичок в потрепанном белом халате, взглянул на безопасника поверх старых в пластмассовой оправе очков. Все готово. Молодого человека обработали надлежаще думаю он внимательно посмотрел на лежащего в гробу плотникова младшего он бы остался доволен мы старались машинку подали уже под погрузку тогда я распоряжусь да распоряжусь сам вы не беспокойтесь». николай согласно кивнул и вышел ему всегда было тут не по себе хотя в бытность свою санитаром он как и многие из персонала института поработал тут целых три недели как испытание место оставляло тягостное впечатление Многие писали заявление об уходе, поработав с недели полторы, но он, Николай, выдержал. Даже когда ему показали гильетину, которой разрубали мертвые тела зараженных, чья мутация не поддавалась лечению, после посещения спецкрематория, где эти тела утилизировали. Как говорил Лев Сергеевич, чтобы попасть в рай, посмотрите, каково в аду. Мотнув головой, Волков отогнал гнетущие мысли и увидел, как гроб, где лежит его друг, закрывают лакированной крышкой мягкого кофейного цвета. Надо было ехать. Сначала отпеть, а потом на кладбище. Тяжелый сегодня будет день. Я в камере один. Баул собран, и завтра мне предстоит этап. Сокамерников уже отправили, а мне приходится ждать. Ну что ж, подожду, я терпелив. Все закончилось. Жаль, очень жаль. Остается надеяться, что мое дело будет продолжено. Такой поддержки, человеческой и информационной, я не ожидал. В глазах многих я – серийный убийца, маньяк, кровожадное чудовище, лишившее жизни людей. Но людей ли? Тот урод, который говорил мне о мясе. Шлюха, готовая подставить себя в оплату проезда. Да, многие из тех, кому я помог упокоиться с миром, это они люди. Наверное, я чего-то не понимаю. Лежу на койке и смотрю в потолок. Не спится. Приговор, навсегда лишивший меня свободы, я воспринял спокойно. Что ж, пусть так. Жаль только внука. Что теперь с ним сделают? Наверное, восстановят, сделав еще одну куклу в образе человека. Ловлю себя на мысли, что все равно хотел бы его увидеть. А вдруг он будет таким, каким я его помню? В коридоре за стальной дверью, отделяющей меня от внешнего мира, я слышу шаги. Конвой. За мной? Ну да. Лязгнул металл. Раздалось бренчание связки ключей. Двери открыты, и я слышу команду к выходу. Пора.